«Все – игра» – широко распространенная фраза, приписываемая Карлу Сагану. Означает ли это, что экосистема, описанная Бостромом, состоящая из идеально приспособленных искусственных особей, объединенных в развитую информационную сеть, не будет испытывать потребности в музыке, игре или искусстве? Будут ли эти искусственные существа, по сути, всего лишь дронами, работающими во благо общей цели? Даже если эта цель – производство скрепок. Будут ли у них отсутствовать конфликты и конкуренция? Такая инопланетная экосистема кажется унылой, но, по крайней мере, мирной. И все-таки даже столь безупречно функционирующее сверхразумное сообщество подчиняется законам математики. Теория игр, обсуждавшаяся в разделе седьмом, неумолима. Если эксплуатация выгодна, она появится. Что из этого следует для нашего сверхразума, фанатично нацеленного на выполнение единственной задачи? Гипотетический рой роботов, производящих скрепки должен координироваться с помощью того же программного обеспечения, которое задает цель каждому из них. Пока программа неизменна, каждая особь будет прилежно выполнять свою функцию. Но что если у одного из ботов возникнет мутация, позволяющая ему переписывать собственный код? К тому же мы убедились, что без способности дочерних ботов менять свое программное обеспечение не обойтись. А если, например, одна оса пришит, что лучший способ выполнить свое предназначение- это пожирть других ботов. Эгоизм- угроза, которой нельзя избежать даже в сообществе сверхразумных искусственных инопланетян. В сообществе альтруистов с самым отлаженным взаимодействием, например, клеток нашего организма, эгоистическая мутация может иметь катастрофические последствия когда каждый убежден в благих намерениях всех остальных, паразиту раздолье. Если одна из клеток нашего организма решает вести себя эгоистично, начинает бесконтрольно размножаться, не выполняя полезных для организма функций, мы заболеваем раком. Когда сотрудничают все, доверие — наиболее эффективная стратегия. В маленькой деревеньке не запирают дверей, выходя на улицу. А в вашем здоровом организме иммунная система не воспринимает другие клетки тела как врагов. Наш рой ботов-скрепочников оставляет задние двери своего мышления незапертыми. В программе присутствует уязвимость, которой легко воспользоваться. А значит, эгоистическая мутация, даже если она не случайно, а тщательно спланирована, нарушит целостность совместной деятельности. Как всегда в теории игр, успех или неуспех подобного мутанта зависит от реакции других игроков. Возможно, мутант погибнет. Возможно, будет достигнуто равновесие, при котором боты-коллективисты поделят планеты с эгоистами. А возможно, затея коллективного производства скрепок будет обречена. Здесь вы можете возразить, что, будучи сверхразумными, или, по крайней мере, будучи умнее меня, инопланетные боты-родители сумеют предосмотреть эту опасность и принять меры, чтобы ее избежать. Даже в нашем собственном организме имеются механизмы обнаружения и уничтожения раковых клеток, и человечество не вымирает просто от того, что риск онкологических заболеваний всегда присутствует. Однако вот в чем подвох. Мы исходили из того, что эта мутация представляет собой переписывание кода у бота, который сам по себе уже сверхразумен. В фантастических фильмах типа «Терминатора» и «Матрицы» люди совершают беспомощные, но отважные попытки сразиться с искусственным интеллектом, поработившим планету Земля. И эти попытки выглядят обреченными на провал несмотря на обязательную победную концовку, поскольку противник гораздо могущественнее нас. Но в моем гипотетическом примере бот-предатель по способностям равен хозяину, и это существенно меняет расклад сил. Как сказал один из героев Джоан Роулинг, наши противники тоже умеют колдовать. Как любая единообразная стратегия, производство скрепок, по всей видимости, должно неизбежно застопориться из-за альтернативных стратегий, которые могут, по крайней мере, частично успешно конкурировать с изначальной. Сверхразумный не значит неуязвимый. Костлявая с косой Может показаться, что стремление избежать смерти – неотъемлемая составляющая жизни каждого организма на нашей планете. От газели, удирающей от гепарда, до гепарда, который не хочет умереть с голоду, от рос которые отращивают шипы, чтобы их не съели, до биохимиков, которые ищут лекарства от рака. Кажется очевидным, что животные хотели бы жить вечно, Чем больше у вас времени, тем больше вы сможете оставить потомство, которое, что ни говори, является валютой естественного отбора. Развивая это соображение дальше, можно ожидать, что инопланетяне, более разумные и развитые, чем мы, будут жить дольше. А может быть даже станут бессмертными? Мы заманчиво близки к решению всех медицинских проблем человеческого организма. Чудаковатый биолог-миллионер Обриди Грей прославился заявлением, что первый человек, который проживет тысячу лет, уже родился и вложил состояние в создание компании, которая должна добиться этой цели. Эта концепция, а также исследовательский фонд, учрежденный Обриди Греем, носят название «Стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами». Negligible senescence, сокращенно сенс Надо полагать, инопланетные цивилизации уже опередили нас в этом вопросе. Наверное, инопланетяне знают, как полностью победить смерть. Фантастика изобилует предложениями, как этого достичь. Например, постепенно заменять стареющие органы искусственными протезами, пока мы не станем целиком киборгами. Останется только наша фундаментальная сущность, которая и составляет нас, нашу душу, если угодно. Вопрос, возможно ли это в принципе, дискутировался на протяжении столетий, с тех пор, как Декарт впервые объявил дух и тело раздельными и несовместимыми. Довольно ожесточенные споры современных философов по этому вопросу подробно изложены в книгах Дэвид Чалмерс «Сознающий ум». В поисках фундаментальной теории, 2019 год. Дэниел Дэннет, «Объясненное сознание», 1996 год. Многие авторы, как фантасты, так и ученые, в частности Ник Бостром, рассматривают также возможность достичь бессмертия, загрузив свою личность в компьютерную программу и таким образом завершив переход от биологического к искусственному организму, причем сохранив свое «я». Даже если мы этого не умеем, может быть, какая-нибудь достаточно развитая цивилизация сможет разработать подобную технологию? Но меня, как эволюционного биолога, занимает совершенно другой вопрос. Даже если бы мы могли жить вечно, жили бы мы вечно на самом деле. Осуществимо ли это, в принципе, с эволюционной точки зрения? Почему в природе ни один организм не живет вечно? Конечно, природные создания не обладают предвидением и технологиями искусственных, но они и существуют гораздо дольше. Как оказывается, есть немало причин, по которым бессмертие — плохая идея. Теория эволюции указывает на то, что смерть – не местечковая специфика земной жизни. Если оставить пока в стороне технологически развитые инопланетные цивилизации, можно смело утверждать, что животные на других планетах умирают. Смерть играет ключевую роль в эволюции, а эволюция, по крайней мере, до появления технологий – единственный возможный способ развития сложных животных из простых. Смерть необходима эволюции по трём причинам. Первая и самая очевидная из них — если бы никто не умирал, нам было бы негде разместиться. Эволюция действует потому, что организмы дают потомство, а потомство отличается от своих родителей. Если детям нет места, потому что родители не желают покидать бренный мир, не смогут меняться функции и адаптации организмов когда родители не уступают место детям эволюции грозит застой у бессмертной оммебы просто никогда не появятся глаза вторая причина мир постоянно меняется Не неважно насколько мы родители умны неважно насколько хорошо мы знаем, а мы убеждены что знаем когда детям надо ложиться спать чем их кормить в какую школу их отдавать и отдавать ли вообще Рано или поздно мир изменится прямо у нас на глазах, причем весьма быстро. Наши дети учат нас, как пользоваться смартфонами и не опозориться при использовании мессенджера. В мире, населенном динозаврами, в буквальном и переносном смысле, Падение астероида обернется катастрофой при отсутствии иных организмов, занимающих другие ниши, с другими способами решать жизненные проблемы и другими возможностями. На планете, где нет смерти, даже незначительное изменение среды может привести к гибели всех без исключения. Третья и самая важная причина заключается в том, что жизнь полна компромиссов. Непреодолимое свойство Вселенной — невозможность получить все разом. У бессмертия есть своя цена. Если станет возможно, как предлагает Дегрей, исправлять ошибки репликации клеток, заменять больные органы и избегать закупорки артерий, за это придется расплачиваться чем-то другим. Возможно, тефлоновые артерии окончательно избавят нас от ишемической болезни сердца но они могут снизить сопротивляемость инфекции или помешать взбираться на гору. Отличный пример эволюционного компромисса — защитная броня. Если вы боитесь хищников, можно обзавестись прочным панцирем, как у черепахи, или острыми рогами, как у трицератопса, о чем мы узнали в разделе седьмом. Но за это приходится расплачиваться потери ловкости, скорости и маневренности. Не лучше ли рискнуть быть съеденным и передвигаться чуть быстрее? В мире двухсотлетних черепах заяц обладает преимуществом, даже если лисе легко его поймать. Долгожительство, компромисс и равновесие всегда находятся посредине между двумя крайностями. Представим себе планету, на которой все бессмертны. Можно пофантазировать, какую цену ее обитатели за это платят. Возможно, ползают очень медленно, как черепахи. Что если появится особь, которая умеет быстро бегать, но живет не так долго, например, тысячу лет вместо миллиона? Такая особь может обладать огромным преимуществом. Например, лучше уметь избегать хищников и добывать пищу, поэтому ее гены в итоге распространятся по всей популяции. Эволюция демонстрирует нам как в теории, так и на примере реального мира, что излишние вложения в крайности не оправданны. Экстремистов в любой области всегда побеждают умеренные, способные воспользоваться преимуществами золотой середины. На Земле многие виды достигли большого успеха благодаря стратегии короткой, но плодотворной жизни. Поденки в стадии имага появляются только для размножения и умирают быстро, зачастую всего через несколько часов. В целях экономии у взрослых поденок даже нет полноценно развитого рта и пищеварительной системы. Нет времени питаться, только спариваться. Самцы муравьев живут только для того, чтобы оплодотворить царицу. Удивительнее всего по нашим меркам, учитывая нашу одержимость сексом. Поведение западно-австралийских сумчатых мышей, мелких млекопитающих, внешне напоминающих землероек. У них такой неистовый брачный сезон, что все самцы просто умирают от истощения после непрерывного двухнедельного спаривания. Для животных, занимающих эти ниши, идея бессмертия была бы явно плохим выбором. Они хорошо приспособлены к своему образу жизни и к своей среде. И эти адаптации не подразумевают долгожительство. Наделите самца сумчатой мыши бессмертием, и ему придется расплачиваться, спариваться менее бурно, чтобы поберечь энергию для спаривания на следующий год. Его иммунная система не разрушится от непрерывных спариваний, но он проиграет конкуренцию своим безрассудным товарищам. Применимы ли эти соображения к искусственной жизни? Сумеет ли достаточно высокоразвитая инопланетная цивилизация найти способ преодолеть эти технические проблемы? Скорее всего, нет. Стремление к компромиссам – слишком фундаментальное свойство Вселенной. Можно сделать себе оболочку из прочного титана, как у киборга, а, возможно, сгодится не столь прочный, но более легкий пластик. Вы, конечно, можете изобрести вечные батарейки, но так ли они необходимы? Возможно, батарейки, работающие всего 5000 лет, позволяют летать быстрее. Даже для высшей степени технологической, не дарвиновской формы жизни, многие из принципов, которые мы используем для описания эволюции жизни на Земле, все же работают. Поэтому трудно представить, что эти существа – достигнут бессмертия искусственным путем. На первый взгляд кажется, что искусственные организмы открывают инопланетным экосистемам безграничные возможности. Их способность переделывать себя, чуть ли не мгновенно приспосабливаться к изменениям среды и предвидеть, что необходимо для достижения их целей, подразумевает, что законы естественного отбора к ним попросту неприменимы. Можно ли вообще предсказать, какими будут эти существа? Разумеется, можно. Даже если на них не действует естественный отбор, некоторые законы эволюции будут по-прежнему применимы, независимо от того, насколько эти существа пластичны и способны переделывать себя. Даже для сверхразумных искусственных форм жизни существуют ограничения, налагаемые теорией игр, Им ведь придется конкурировать с другими, столь же сверхразумными организмами. А от некоторых факторов, мутаций или даже смерти, невозможно избавиться, просто поумнев до невероятной степени. Но есть ли вообще шанс, что нам встретится планета, населенная искусственными формами жизни? Как ни странно, нет никаких признаков того, что Вселенная кишит подобными супермощными ботами. Если астробиологов удивляет, почему мы пока еще не обнаружили признаков внеземной жизни, нам следует вдвойне удивляться, почему мы не находим никаких признаков внеземной сверхжизни. Ведь искусственный интеллект, однажды созданный, должен был бы завоевать Вселенную, не так ли? Пока что этого не произошло, значит риск не столь велик, как мы думали. Такие факторы, как сотрудничество, эгоизм, необходимость находить компромиссы между ограниченностью ресурсов и долголетием, помешали бактериям завоевать Землю, а значит, они могли бы помешать и инопланетным роботам захватить Вселенную. А как насчет искусственных форм жизни с более скромными способностями? Может ли на планете самостоятельно развиться целая автономная экосистема? основанная на искусственных формах жизни, которые умеют ускорять эволюцию, обладая как минимум одной базовой ламарковской способностью — передавать свой прижизненный опыт потомству. Возможно, у таких организмов вообще не окажется преимуществ перед теми, которые появились в результате естественного отбора по крайней мере до тех пор, пока у них не разовьется способность к коммуникации, сотрудничеству и сознательному планированию своих эволюционных стратегий. Пришельцам, засевающим планету прародителями искусственных организмов, возможно, лучше выбрать для этой цели дарвиновские организмы, а не ламарковские. А может быть, мы сами искусственные создания, развившиеся из организмов, посеянных на планете Земля разумными пришельцами миллиарды лет назад. Идея, что земная жизнь зародилась в космосе, так называемая теория панспермии, не нова и сама по себе не бессмысленна. Астрономы Фред Хойл и Чандра Викрамасинг предполагали, что молекулы, необходимые для зарождения жизни, возникли где-то в другом месте галактики и на Землю были занесены метеоритами. В новейших исследованиях приводятся серьезные обоснования в пользу того, что бактерии способны миллионы лет выживать в космосе, так что камень, выбитый из земной коры астероидом, погубившим динозавров, возможно, уже долетел до спутников Юпитера и когда мы наконец на них побываем, мы вполне возможно обнаружим там жизнь, основанную на той же ДНК, что и у нас, занесенную туда в виде спящих бактерий 60 миллионов лет назад. Но идея направленной панспермии, согласно которой внеземной разум сознательно занес жизнь или необходимые для ее зарождения химические соединения на другую планету, запустив процесс эволюции, присутствует не только в научной фантастике. Такую гипотезу в 1960-е годы выдвигали Карл Саган и Иосиф Шкловский. Возможно, так произошло и на Земле. Если инопланетная раса занесла на Землю семена жизни и затем покинула планету, предоставив ее самой себе, эта жизнь развивалась бы по таким же законам, как и жизнь, зародившаяся естественным путём. В таком случае мы, скорее всего, не сумели бы отличить примитивные искусственно созданные организмы от возникших естественным биологическим путем. Возможно, мы сами происходим от каких-нибудь инопланетных червей, которых поселили на Земле, предоставив им эволюционировать как угодно. Это, конечно, шутка. Земные черви, какой бы тип животных мы так ни называли, вне всяких сомнений, являются потомками более древних земных организмов, относящихся к эволюционной ветви заднежгутиковых. Возможность панспермии теоретически можно допустить только для древнейших семян жизни, от которых произошел лука. Если биологическая жизнь неотличима от искусственной, Возможно, разница и не имеет значения. Но никаких признаков инопланетного вмешательства мы не обнаруживаем. С тем же успехом мы могли бы эволюционировать естественным путем. У нас наблюдаются все признаки естественного отбора. Они просты и очевидны, и не следа ламарковского ускорения. Разве только... У нас и вправду есть способность влиять на свою эволюцию, передавая наши идеи и жизненный опыт как потомству, так и другим особям. Ламарковскими способностями нас наделяют культура и технологии. И более того, мы достаточно разумны, чтобы понимать, когда и как их использовать. Хотя еще неизвестно, хватит ли нам разумности, чтобы выбраться из экологического тупика, куда нас завел рост потребления. Применяя современные технологии генной инженерии, мы можем даже менять свой геном, избавляться от риска заболеваний, а возможно даже победить старение. Не исключено, что впоследствии мы получим возможность менять ход собственного развития, отрастить лишнюю руку, колеса и все, что нам заблагорассудится. А что если наши инопланетные сеятели предвидели появление сознания? Возможно, в этом и состоял их грандиозный замысел. ломарковские искусственные организмы не смогли бы выжить на ранних стадиях эволюции, но им предстояло когда-нибудь созреть. Наши создатели понимали это, и у них хватило терпения дождаться результатов своего эксперимента. Это маловероятный сценарий, но он допускает возможность, что другие планеты будут населены искусственными формами жизни, которые, однако, неотличимы от ожидаемых продуктов естественного отбора. Раздел 11. Признаки человека, каким мы его знаем. Эпиграф Спок. Капитан, мы оба знаем, что я не человек. Кирк. Спок. Хочешь секрет? Мы все люди. Спок. Я нахожу это оскорбительным. Звездный путь 6. Неоткрытая страна. Тысячелетиями философы бились над вопросом, что значит быть человеком. По правде говоря, до недавнего времени бой был неравным. Что такое человек, вполне очевидно. Мы без проблем определяем, человек перед нами или нет. Люди самобытны и уникальны. Однако в последнее время граница стала слегка размываться. Новые сведения о наших эволюционных корнях и родственных отношениях с другими человекоподобными видами мелькают в заголовках газет. Сколько раз наши предки скрещивались с неандертальцами? Упомянутая в предыдущем разделе «Редактирование генома» открыла «Этический ящик Пандоры», когда заговорили об изменениях нашего эмбрионального развития и даже переноса ДНК одного вида в другой. И как мы уже обсуждали в разделе шестом, накопленные знания о когнитивных способностях животных, способностях мыслить, чувствовать и рассуждать, заставляют нас задуматься, так ли уж мы уникальны, Когда мы обращаем взор в космос, то начинаем испытывать еще большее беспокойство. Конечно, люди издавна фантазировали о возможности существования человекоподобных или даже сверхчеловеческих существ за пределами Земли. В древнем мире представления об ангелах и демонах не считались чем-то необычным. Более того, их существование казалось очевидным. В более поздние времена даже Иоганн Кеплер, второй по значению после Коперника астроном эпохи Возрождения, писал научную фантастику о жителях других планет. Иоганн Кеплер. Сон или посмертное сочинение о лунной астрономии. 1608 год. Перевод одного из первых произведений в жанре научной фантастики, изобилующего достоверными астрономическими деталями, можно прочитать в книге Иоганн Кеплер о шестиугольных снежинках. Но если вы согласны с выводами, которые я излагал в этой аудиокниге до сих пор, значит у вас появилось еще больше поводов сомневаться в нашей уникальности. Если, как я предполагаю, на других планетах во всей галактике протекают сходные эволюционные процессы, и инопланетная жизнь предсказуемо, ожидаемо и достаточно вероятно напоминает земную, относится ли это и к разумной инопланетной жизни? Похожа ли она на нашу? И возможно ли, что сходство это очень велико? телевизионных фантастических сериалах, таких как «Звездный путь», инопланетяне изображаются в основном человекоподобными, как ради того, чтобы публике было легче сопереживать персонажам, так и по финансовым соображениям. Убедительные костюмы монстров обходятся слишком дорого. Но, возможно, в этом больше истины, чем предполагали сценаристы и продюсеры. Люди — особенные существа, в этом нет никаких сомнений. Но если вы действительно верите в силу и универсальность законов биологии, о которых рассказывалось в этой аудиокниге, то возникает непростой вопрос. Что если мы особенные, но вовсе не уникальные? Может быть, мы относимся к достаточно широкой категории живых существ, и любой инопланетянин, подпадающий под эту гипотетическую категорию, будет моментально определяться нами, как во многом похожий на нас, вроде вулканца спока из звездного пути. Так ли невероятно эта возможность? Что произойдет, если мы обнаружим инопланетян, морфологически сходных с нами, двусторонне симметричных, прямоходящих и переделывающих мир двумя руками. Тем более, если эти инопланетяне похожи на нас в когнитивном плане, у них есть семьи, профессии, домашние животные, они говорят на языке по структуре, подобном нашему. Будут ли они в некотором смысле или в каком угодно смысле людьми, как полагает капитан Кирк? Этот раздел не столь строго научный, как предыдущие. Мои выводы здесь основываются на тех же универсальных законах биологии, о которых говорилось ранее, а также вытекают из моих собственных многолетних исследований эволюции и поведения животных. Тем не менее, они отражают и мое личное мировоззрение. Пусть это мировоззрение и не отвергается полностью научным сообществом, которое пока еще не пришло к единому мнению в этом вопросе. Надеюсь, что многие слушатели к этому моменту уже разделяют мои соображения о том, как естественный отбор влияет на живые организмы других планет. Теперь я попытаюсь применить эти соображения при рассмотрении некоторых философских вопросов и не жду при этом, что слушатели непременно согласятся с моими выводами. Однако, Я надеюсь, что когда вы дослушаете этот раздел до конца, ваши собственные умозаключения будут основываться на тех же аргументах, что и мои, даже если выводы окажутся иными.